пожар петя с мамой и с сестрами жил на верхнем этаже а в нижнем этаже жил учитель вот раз мама пошла с девочками купаться а петя остался один стеречь квартиру когда все ушли петя стал пробовать свою самодельную пушку она была из железной трубки в середину петя набил пороху а сзади была дырочка чтобы зажигать порох но сколько петя не старался он не мог никак поджечь Петя очень рассердился. Он пошел в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажег. Теперь, небось, выстрелит. Огонь разгорелся, загудел в плите. И вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты выкинула. Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, все само потухнет. А ничего не потухло. И еще больше разгорелось. Учитель шел домой и увидал, что из верхних окон идет дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку. У пожарных зазвонило. Они скорее бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику. А там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи. Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не упускал близко, чтобы не мешали пожарным. Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. А Петина мама все плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно. А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно привели. Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.